Голова двенадцатая. Может быть, Бенни Кудзя не использовала свою начальную школу в качестве базы? Я решил охватиться за этот призрачный шанс и обошёл вокруг неё. Вокруг муниципальной начальной школы номер четыре. Так и хотелось спросить, в чём же именно эта школа является четвёртой, потому что вопреки своему названию, от которого отдавала безразличием и формализмом, эта школа обладала смехотворно таким уровнем безопасности. В наши дни обычно ожидаешь увидеть камеру слежения возле входа, но не колючую проволоку на ограде. Не думаю, что это в самом деле так, но её вид был настолько устрашающим, что я очень чётко смог себе представить, как через неё протекает электрический ток. Какими бы проворными ни были младшеклассники, я не думаю, что даже самые смелые из них решились бы перелезть через эти стены, чтобы найти здесь укрытие. Полагаю, это умозаключение вытекает напрямую из здравого смысла и не требует доказательств. Во всяком случае, я не хочу поднимать тревогу в самом начале нашего расследования. Если меня обнаружат охранники... Я без понятия, как мне все им объяснить. Особенно девочку-блондинку с золотыми глазами, что сидит у меня на плечах. Так, может, перестанешь меня носить на плечах? Неужели тебе с такой высоты ничего не видно? Не придумывай. Катание на плечах никак не связано с поисковой операцией. Как и в случае с расследованием Анонокитян, отсутствие возможности полагаться на показания очевидцев внезапно является большим преимуществом. Как Ошина с этим справлялся. Когда он ещё жил в этом городе, то коллекционировал всякие загадочные истории. Но мне вот интересно, как этому безнадёжному мужчине средних лет удавалось собирать все эти непокидающие комнаты истории. Ну, что имеем, то имеем. Нам нужно просто идти по спирали от муниципальной начальной школы номер 4. Это не очень большая область, хотя я уверен, Бенни Закутян сейчас хотела бы находиться как можно дальше от дома. Держаться на расстоянии, так сказать. Если бы здесь была Огитян, фанатка мистики, то она придумала бы что-нибудь поэффективней. Но я смог придумать только это. Если вдруг придёт в голову что-то получше, то буду импровизировать. Оф, не знаю, справлюсь ли за одну ночь, я надеялся разобраться с этим до рассвета, но теперь мне кажется, что понадобится и весь следующий день. Ты не избавился от своей школьной привычки прогуливать уроки? Это не привычка, а хроническое заболевание. Оно со мной на всю жизнь. Если с тобой должно что-то остаться на всю жизнь, разве недостаточно меня? Всё равно этот Сундер расстанется с тобой ещё до окончания университета. Эй, не говори такие вещи! Хотя они не стану отрицать, что она тратит на учебу много сил. Похоже, она нашла своё призвание. «В отличие от моего господина, который и себя найти не может». «Неправда. И вообще перестань говорить такими фразами, которые создают впечатление, будто я должен найти себя, прежде чем найти школьницу». «Заметь, это твои слова?» «Кстати, господин мой, не то чтобы я возражала против твоего прямолинейного мышления, но если уж ты решил использовать этот метод спирали, то, может, найдёшь применение моим способностям?» «А? Твоим способностям?» Это как-то связано с твоей бедренной костью? Ты проявляешь восхитительный интерес к скелетам маленьких девочек. Это одна из черт твоего характера, которая вызывает ужас. Что за непроглядная тьма у тебя внутри? Глубокая тьма. Такая же тёмная, Огитян. Если задуматься, то это даже пугает. А раз уж ты упомянул, что эта фанатка мистики могла бы придумать более эффективную тактику, то не в милости, дозволя мне изложить свои мысли. Изложить? Это правда, что нынешнее состояние твоего тела не имеет никаких шансов перед одним элементом трулбока этой девочки-куклы. Однако я предлагаю отложить в сторону этот безрассудный и небезопасный метод быстрого перемещения, подходящий скорее для трупов. Если твоя цель состоит в том, чтобы осмотреть местность сверху, то есть другой способ. Это будет не просто осмотр местности, это будет осмотр местности с высоты птичьего полёта. Она Нокитян способна перемещаться только на сверхзвуковой скорости и только на сверхбольших высотах, а даже если возможны какие-либо корректировки, Всё равно Нанукитян сейчас нами не было. Я тоже умею парить в небесах. Позабыл уже? О, верно. Шиноба, как бывший вампир, может отрастить крылья, как у летучей мыши. В отличие от ракеты класса земле земля под названием Нанукитян, вампиры способны летать подобно крылатым драконам. Если подумать, то именно таким способом железнокровные, теплокровный холоднокровные хладнокровный вампир Кишота царл Орион и попало в эту страну. Даже дважды. Через моря и океаны. Однажды она даже совершила гиперпрыжок прямо из Антарктиды. Это поразительно даже для перелётной птицы. Во всех смыслах этого слова. Словом, в Аторидоре, помимо самих перелётных птиц, называют также людей, которые не имеют постоянного места жительства, а постоянно переезжают с места на место, меняют род деятельности и не хотят нигде оседать. «Я понял. Тебе пришла в голову эта мысль, когда я сказал, что тебе сверху должно быть лучше видно. Вот уж правда, хорошие мысли приходят откуда не ждёшь». Что ж, надеюсь, ты сможешь увидеть что-нибудь интересное с высоты моих плеч. Нет, вообще-то я и так все это время была на твоих плечах. Ясно. Значит, дело не в бедренной кости, а в лопатках. Нет, мои крылья никак не связаны с трансформацией лопаток. Твои размышления движутся в нездоровом направлении. Ну, а если серьёзно, то это, скорее всего, трансформация кожи и мышц спины. В таком случае, сходство с драконами или птицами в целом становится меньше. Больше похоже на крылья насекомых. Впрочем, если начну что-то говорить о мышцах спины или насекомых, шноба, скорее всего, рассердится. Так что остановимся на крыльях летучей мыши. И да, не жди многого. Как ты знаешь, я утратила большую часть своих сил. Летать выше и быстрее девочки-куклы я не смогу. Готовься к чему-то похожему на полёт на планере. Это ни в коем случае не идеальный способ передвижения, но, похоже, он лучше всего соответствует твоим нынешним требованиям. Так и есть. Сверхзвуковой полёт в стратосферу несёт в себе неиллюзорный риск помереть в процессе, в отличие от стабильного и контролируемого полёта. Что ж, надо смириться с этой мыслью и представить, что это прыжок с тарзанки, только наоборот. Так у меня будет больше уверенности в успехе прыжка. В успехе полёта. Голедина окрестности с высоты, я смогу увидеть всё то, что невозможно увидеть на карте, даже если бы некудзяк Утян является настоящим мастером пряток, она ведь не ожидает, что кто-то будет её искать с воздуха. Будь это детективный роман, использование вампирских навыков считалось бы нечестным развитием событий. Но это всё ради безопасности школьницы. Так что, конечно, нам сейчас допустимо нарушить правила. Подумал я про себя. Может, это и несправедливо, но от этого никто не пострадает. Кстати, о нарушении правил. Помимо крыльев летучей мыши Шиноба, в ход пойдёт также моё зрение, улучшенное зрение, побочный эффект от моих прошлых подвигов. Похоже, наконец, смогу его использовать не только для навигации по горным тропам в темноте. Обычно даже на такой крохотной территории, как школьный округ, можно упустить много мелочей за такой короткий промежуток времени, но я уверен, что если максимально усилю своё зрение, то смогу охватить значительную область. Если бы я всё ещё оставался школьником, то сказал бы что-то вроде «Правильно, нужно усилить зрение, а заодно и крылья, чтобы можно было летать как можно дольше». Шинобо, выпей моей крови. И плевать, если ты нарушишь обычный график кровоподачи, кровососания, просто сделай это. Но я извлёк свой урок, и не могу отказаться от своей жизни только ради спасения других. В общем... А я точно извлёк этот урок. Как бы то ни было, если бы подобное произошло, моя бесстрастная надзирательница, скорее всего, убила бы меня. Поэтому нам, Шинобу, придётся действовать в нашем нынешнем состоянии. Так, давай поменяемся местами. Я совершу прыжок, в то время как ты будешь сидеть на моих плечах, после чего уже в небе я обниму тебя сзади. Я смогу находиться в воздухе не дольше минуты. Я буду лететь по спирали над этим районом, кружить как жаворонок. Так что давай постараемся сделать всё возможное. Большое спасибо за то, что дала мне возможность спасти девочек плечах. Будь мне благодарен, но не за что. Как жаворонок, да? Кстати говоря, павлины не славятся своим умением летать. По крайней мере, высоко в небе вы их не увидите. Какими бы великолепными ни были их перья, роль они них исключительно декоративная. Глава тринадцатая. Будучи профессиональным рассказчиком, живущим жизнью главного героя романа взросления, не могу не уточнить, что привлекательным оперением обладают только самцы павлинов и хотя бы не кутян девочка, я всё же надеюсь, что она однажды повзрослеет и станет столь же привлекательной женщиной. Но с высоты нескольких сот метров полёт ракеты на Нокитян был настолько ужасающим, что она привыкла перемещаться на высоте стратосферы, но если бы у неё было желание, я уверен, она смогла бы достичь дальнего космоса. Всё, что я видел, — это мирно спящий город. С высоты птичьего полёта, или лучше сказать, с высоты вампирского полёта, было видно, что ночь тихо накрыла город — Почти во всех окнах погасли огни, остались гореть лишь уличные фонари. В поле зрения не было ни души. Конечно, существовал риск, что меня увидят снизу, поэтому я, находясь в объятиях летящей по небу девочки, был рад от отсутствию свидетелей. Однако, когда я сказал «не было ни души», это в какой-то степени относилось и к школьнице, которую я искал, так что дела шли не очень. Ну, хотя если бы эта пятиклассница, сбежавшая из дома, решила устроить полуночный банкет прямо посреди дороги или в парке, то это, конечно, означало бы, что мою работу можно считать выполненной, но тогда возникла бы уже другая проблема, так что, думаю, оно и к лучшему, что я не оказался столь удачлив. Для меня было большим прогрессом уже то, что я хотя бы примерно понимал границы школьного округа. Остальное уже зависело от того, как долго я, не обладающий фотографической памятью, смогу продолжить вести наблюдения с такого ракурса. Я вообще очень легко всё забываю. Шина бы умело управляла своими крыльями летучей мыши и мягко приземлилась на дорогу вблизи границы школьного округа, Возможно, она и обладает прекрасным скелетом, но её тонкие и гибкие крылья, казалось, также демонстрировали большой потенциал. Подумал я про себя. «Спасибо, Шаноба. Это послужит мне отличным ориентиром». Но вот теперь мы действительно начинаем поиски школьницы. Давай прогуляемся кругами по городу. По спирали. Прямо как раковина у улитки». Сказала Шаноба после того, как убрала крылья. Она выглядела порядком уставшей. Мало того, что она уже не обладает такой силой, как раньше... Так ей ещё и пришлось нести с собой другого человека. Я понимаю, это совсем непросто. Большое спасибо за этот тяжёлый труд. Потерянная корова, значит, улитка. Я бы давно сделала из неё скаргой дело с концом. Если ты устала, может, вернёшься в мою тень? Конечно, это куда удобнее, чем сидеть на плечах. К тому же, если вдруг нам кто-то встретится, то светловолосая девочка с золотыми глазами не произведёт хорошего впечатления. Коли ты позволяешь, то не откажусь. Похоже, что этой ночью я совсем вымотал бы своими просьбами. Эта девочка повела себя на редкость послушно и погрузилась в мою тень. Бедняжка. И хоть я не могу нарушить привычный график кровоподачи, кровососания, думаю, я должен завтра одарить её какими-нибудь особыми пончиками. Интересно, сейчас есть какие-нибудь акции? Отсутствие собеседника заставляло меня чувствовать себя особенно одиноко. У любого, кто стоит посреди ночи в чужом городе, возникло бы такое чувство. Но есть и вещи, которые нельзя делать, пока не останешься совсем один. И нет, я говорю не про какие-нибудь эксцентричные выходки. Даже без маленькой девочки, что ходит за мной хвостом, студенты университета, слоняющиеся по мирно спящим кварталам, выглядят со стороны жутковато. Естественно, я не хочу, чтобы кто-то меня остановил и начал допрашивать. Я не хочу пугать местных жителей. Я серьёзно. Именно таким образом городские слухи становятся странностями». Некоторые являются лишь переложением более древних легенд, некоторые — совершенно новые изобретения. Странность, которая по ночам охотится за школьницами. Просто жуть. До недавнего времени я мог гулять по ночам с мыслями, что всё будет хорошо, совсем не задумывайся подобным. Я ведь был ещё школьником. Держа это в голове, я должен использовать подобающую маскировку, пока ищу школьницу, а это значит, что нужно идти на некоторые компромиссы, а именно я должен отказаться от досконального прочесывания местности отказаться от ходьбы и бежать. Пускай все выглядит так, что я просто на пробежке. Бегу по дорожке, спиральной беговой дорожке. Если говорить о маскировке, то ничто не сравнится с бегом Трусцой. Исключением является разве что моя Кахай, которая совершает по две километровых пробежки за день. Она просто больная извращенка. Но надо отдать этой ненормальной должное. Бег Трусцой, пожалуй, единственное, что помогает ей не терять контакт с социумом. К счастью, я в настоящий момент был одет в кроссовки, шорты и толстовку... Конечно, это не спортивный костюм, но всё равно вид довольно спортивный. Хотя, если уж честно, это было что-то между моей домашней одеждой и пижамой. Возможно, я проявил некоторое неуважение, заявившись в гости к богине в таком виде, но мы в хороших отношениях, и я как-то уже привык к этому. В своей физической форме я не сомневался, поскольку она была усилена остатками вампиризма. Ещё один пример нарушения правил сюжета, но если выбирать между этим и перспективой быть частым, но арестованным, я с превеликим удовольствием побегу изо всех сил. Я не смог бы этого сделать, ни будь шиноба в моей тени. Её платье не очень подходит для ночных пробежек. Оно настолько лёгкое, что будет развиваться на ветру. Кстати, у этого плана есть ещё одно преимущество. Это может показаться очевидным, но быстрый бег сэкономит много времени по сравнению с бегом трусцой. Недостатком же было более высокий риск упустить что-то важное, хотя остатков моих вампирских сил, то есть моего улучшенного зрения, было достаточно, чтобы компенсировать это. Так что в путь. Я сделал небольшую растяжку, чтобы разогреть мышцы, Я планировал положиться на мои вампирские силы, так что это действие было направлено скорее на мою психику, но это тоже очень важно. После чего побежал. Никогда бы не подумал, что моя первая в жизни добровольная пробежка будет выглядеть именно так, но думаю, это всё взросление и накопление жизненного опыта. И прошу вас, не обращайте внимания на противоречие между спиралевидной формой моего маршрута, вдохновлённой раковиной медлительной улитки и тем, что я буду преодолевать этот маршрут быстрым бегом.